Глава 11. Золотая всадница. Австрийский резидент Томас Кислинг пребывал в самом скверном расположении духа. Кислинг был высокий, узкоплечий, с жидкими усами, такими же жидкими светлыми волосами. Глаза у него были бесцветные, голос ничем не примечательный. Вытянутое худое лицо пытался украшать такой же вытянутый нос, но без особого успеха. Во внешности Кислинга не было ничего яркого, ничего запоминающегося, и хотя в ней не прослеживалось и ничего неприятного, его не любили ни женщины, ни дети, ни животные. Да что ж там, Кислинга вообще никто не любил. Сколько он себя помнил, он всегда оставался в стороне, играя роль наблюдателя, а все остальные находились где-то рядом в поле его зрения. Они действовали а он смотрел и делал выводы, не пытаясь слиться с окружающими. В школе за эту манеру его частенько колотили, но когда кислинг вырос, тумаки как-то сами собой сошли на нет. Более того, выяснилось, как нужен порой человек, умеющий наблюдать и делать выводы. У него был очень цепкий взгляд, а методичный холодный ум помогал отбрасывать несущественное и фокусироваться на важном. А так как наблюдательный человек видит много из того, что окружающие хотели бы скрыть, то Кислинг был не слишком высокго мнения о других людях. Возможно, поэтому их ни любовь, или неприязнь никогда его не трогали. В жизни он любил только одно свою работу. Душу его грела мысль, что история, о которой столько рассуждают болваны профессора, делается в том числе и его руками. И для него не было большего наслаждения, чем удачное завершение многоходовой сложной комбинации, в результате которой его страна оказывалась в выигрыше, а противник терпел позорное фиаско. Это был самый прележный, самый преданный сторонник Австрийской империи, и если бы ему кто-нибудь сказал, что империя, император и всё, что составляло смысл его жизни, исчезнет, не пройдёт и 20 лет. Он бы только рассмеялся холодным неприятным смешком и не поверил. Потому что тот, кто чувствует за собой силу своей державы, склонен забывать о том, что на всякую силу может найтись ещё больше, которая её сокрушит. В лирике Кислингу, мечтавшему о просторе для своих интриг, поначалу было тесновато, но потом он втянулся в работу, и стал находить большое удовольствие в том, чтобы вертеть местными сановниками и добиваться от них того, что ему было нужно. Очаровательная лота Рейн-Лейн была его идеей. И в случае, если бы она справилась с заданием и заставила короля пустить австрийцев в Дубровник, можно было считать все проблемы Австрии в этом регионе решенными. Однако тут Кислинг наткнулся на непонятное противодействие которое сводило на нет все его усилия. Он приписывал его нерешительности Стефана, затем влиянию России, затем твердолобости министра иностранных дел Суботича, который дружил с оставленником русских генералом Ивановичем и вдобавок терпеть не мог австрийцев. Кислинг предписал Лоте быть еще более ласковой с королем и не без труда, но добился того, что Суботичу дали отставку. Сменивший его министр с весьма монархической фамилией Деспотович относился к союзу с Австро-Венгрией, куда благосклоннее, тем более, что ему обещали очень хорошие деньги, в случае, если австрийцы получат базу в Дубровнике. Однако, несмотря на все хлопоты резидента и его приисных, Деспотовича и генерала Ракитича, король только мило улыбался и отделался туманными обещаниями, и из него никак, Даже с помощью Лотте не удавалось выудить соглашение. Время шло, дело не двигалось с места, и Кислинг начал нервничать. Известные депутаты вроде Старевича и Блажевича были против базы, но они не могли иметь решающего влияния на короля, потому что Старевич был республиканцем, а Блажевич предлагал утопический союз Сербии. Одно время резидент полагал, что имеет дело с интригами, которые ведут либо королева-мать, либо наследник, преследуя какие-то свои цели. Тут в Любляне объявился известный авантюристка Барона Сакорф, и Кислинг понял, что с соглашением об австрийской базе лучше поторопиться, потому что русская база в этих водах была бы для его страны катастрофой. Однако вскоре после того, как Амалия арендовала у Верчелли Тивали, С важными вестями явился Ракитич, лицо, которое не желает пускать австрийцев в Дубровник. Это не депутат, не министр, не сановник и не королевская особа, а просто алчный малый, который привык обтягивать свои дела за чужой счёт и вовсе не заинтересован в том, чтобы лишиться одного из своих источников дохода. Это Войкевич, чтоб его черти съели, рявкнул Ракитич и стукнул по подлокотнику кулаком. Вы уверены? мрачно спросил Кислинг. Король почти признался в этом лотте, проворчал Ракетич, немного успокоившись. А она сразу же послала меня сказать вам. Нет сомнений, это полковник. Кислинг вспомнил, сколько денег он передал Ваикевичу, чтобы тот повлиял на короля и убедил его заключить нужное австрийцам соглашение. Так что полковник банально его обманул. Вы же знаете его манеру, сказал Ракитич, брать деньги со всех, много обещать и ничего не делать. Зачем подписывать соглашения, если ему платить и вы, потом русские, потом итальянцы, и даже сербы через Блажовича? Я бы не удивился, если бы он брал мзду даже с республиканцев, которые на всех углах кричат, что подкуп это низко, и они никогда до такого не опустятся. Кислинг скрипнул зубами. Из-за этого продажного прохвоста он потерял драгоценное время. Соглашение не подписано, а ещё это баран на соков. Вам известно, что русские требуют у короля нейтралитета насчёт наших портов, спросил генерал. Они больше не просят, чтобы их корабли пустили в Дубровник. Ну если так, они или очень наивны, или попросту глупы, ответил Кислинг. и на его лице впервые с начала разговора появилось некое подобие улыбки. Но, по крайней мере, это даёт нам некоторую свободу манёвра. Ракитич кивнул. «Я только ума не приложу, что нам делать с Войкевичем?» — пожаловался он. «Я бы послал кого-нибудь из своих людей вызвать его на дуэль. Да только это бессмысленно. Он слишком хорошо стреляет». Кислинг. сосредоточенно размышлял по косовые изнутри нижнюю губу. Конечно, Вайкевич жалкий тип, который возвысился лишь благодаря личному доверию двух королей, но оказывает на Стефана влияние, причём такое, с которым справиться не в состоянии даже искусительница Лота Рейнлен. Я поговорю с ним ещё раз, сказал наконец Кислинг, постараюсь убедить не мешать нам. «Но если будет упорствовать, что ж, придется от него избавиться». «А что делать с этой... с баронессой Корф?» — с тревогой спросил Ракитич. Кислинг пожал плечами. «Пока она требует нейтралитета портов, она нам не опасна», — уронил он. «Но...» — он умолк. «По правде говоря, он сомневался, целесообразно ли было присылать из Петербурга столь выдающуюся особу, только для того, чтобы добиться нейтралитета, который ничего по сути не значит. Уж нет ли у неё какой-то задней мысли? На самом деле, австрийский резидент был прав, амале действительно ничего не делала просто так. А если и дела, выяснилось, что это удачным образом согласуется с её планами. К примеру, когда наследник престола утром отправился, как обычно, на конную прогулку, Впереди на тропинке он увидел чудесное зрелище — золотую всадницу на золотой лошади. Михаил подстегнул коня и вскоре поравнялся с баронессой Корф. В золотистой амазонке, верхом на лошади невиданной желтой масти, Амалия была чудо как хороша. Она милостиво улыбнулась Михаилу и на очаровательном французском осведомилась, что он делает в ее владениях. Я не знал, что эта земля принадлежит вам, Судареня, признался князь, который смотрел на неё во все глаза. Принадлежит? слишком громкое слово засмеялась Амалия. Просто я взяла в аренду у графа Верчели этот милый уголок с замком в придачу. Кроме того, я некоторым образом ваша дажница. В самом деле? изумился её собеседник. Конечно. Вы ведь столь любезно принимали меня в вашем старинном дворце, и теперь я тоже обязана пригласить вас к себе, но сначала надо привести парк и замок в порядок. Если у вас найдётся свободная минутка, я хотела бы посоветоваться с вами по этому поводу. Я не так хорошо разбираюсь в предмете, как мне хотелось бы. Князь Михаил поклонился и галатно объявил, что он готов помогать Баронасеча, чем может, после чего немедленно был приглашён взглянуть на владения Амалей поближе. И два не оказались на главной аллее, которая вела к замку. Михаил чуть не уронил хлыст и в удивлении привстал в стременах. Дремучий, запущенный парк Тивали, небрежением графа Верчелли превратившийся в настоящие дебри, теперь преображался на глазах. Повсюду была бурная деятельность. Одни работники расчищали дорожки, и заново посыпали их песком. Другие подстригали кусты, третьи высаживали цветы. Щёголь, архитектор, выписанный из Парижа, размечал место для беседок и теннисного корта. Дому, который жался к деревьям в глубине парка, тоже не суждено было остаться прежним. Слуги притаскивали мебель, а маляры перекрашивали безжизненный серый фасад в ослепительно белый цвет. "Всегда мечтал устроить себе маленький Версаль", объявила Амаля. И потом, должна же я себя как-то развлечь, а то в вашей сонной любляне я умру от скуки. Госпожа баронесса, к ней приблизился взволнованный инженер, специалист по системам подачи воды. Кажется, я разобрался в причинах поломки, и ваш прекрасный фонтан скоро заработает снова. Очень плохо осадила его Амалия. Что такое один фонтан для такого большого парка? Сделайте мне ещё десяток фонтанов. Господин Делано, это мой архитектор, пояснила она Михаилу. Господин Делано, что там с кортом? И не забудьте про руины, прошу вас. И многие статуи нуждаются в замене, а ещё я хочу, чтобы привезли новые, копии самых лучших в мире. И она стала объяснять своему спутнику, как именно видит будущее Тивали. Глаза её блестели, На губах порхала грозцозная улыбка, тонкая ручка, затянутая в перчатку золотистой кожи, повелительно указывала, где будет располагаться большой цветник, новый фонтан или романтическая беседка. Князю Михаилу показалось, что он попал в сказку. Его завораживало зрелище хорошенькой хлопочущей женщины, которая так толково всем распоряжалась. И когда она спросила, играет ли он в теннис, Он, не задумываясь, ответил утвердительно, хотя до этого держал ракетку в руках всего два раза в жизни. «Но сначала я собираюсь созвать друзей на званный вечер, когда все тут будет устроено по моему вкусу», — добавила Амалия. Михаил огляделся и рискнул предположить, что на устройство уйдет не меньше трех месяцев. Амалия гордо вскинула головку, И объявила, что через 2 недели всё будет готово, и она готова держать пари по этому поводу. И хотя князь был вовсе не азартным человеком, он и сам не заметил, как согласился на пари. "Но на что же мы будем спорить?" вспыхтел наследник. "Ах, я совершенно в этом не разбираюсь", вздохнула Маля. "Спорить на деньги, по-моему, вульгарно. Знаете что? Давайте спорить на желания. Кто проиграет, обещает выполнить желание выигравшего, разумеется, но должно быть в пределах разумного. Михаила помнился, столь странное условие связывало его по рукам и ногам. Но Амалия смеялась так заразительно и казалась была в таком восторге от своей новой игрушки, тивали, что князь простился с молодой женщиной с большой неохотой. Он уехал в свою резиденцию, а Амалия отправилась распоряжаться насчёт того, чтобы как следует почистили старый, заросший тяной пруд. «Еще мне нравятся фейерверки», — сказала она Петру Петровичу, который мрачно расхаживал по дому, заложив руки за спину. «Фейерверки? Ну да, и лебеди». А Ленин внимательно посмотрел на свою сообщницу, но не заметил никаких признаков того, что она шутила. «Вы собираетесь подать их на званом ужине?» Спросил Пётр Петрович за могильным голосом: "Вы в своём уме?" Расхиделась Амаля: "Как можно есть лебедей? Пусть они плавают в пруду. Это же так красиво". А Ленин, вытер холодный пот и поспешно отклонился. От чего-то у него адски разболелась голова. Кроме того, он никак не мог взять в толк, каким образом преображённый парк, обновлённый дом, лебеди и фейерверки приблизят их к заветной цели — русской базе в Дубровнике. «Ну-с», — спросил король вечером у своего адъютанта, «что поделают наши гости, баронесса Корф?» «Ничего особенного, государь», — отвечал Вайкевич, но его глаза смеялись. «Представляете, она купила тивали у Верчелли и решила все там переделать. Парк теперь выглядит так, словно там окопалась гвардия Наполеона, которая сдерживает атаки русской кавалерии». Кроме того, наша гостья заключила пари с наследником, что через две недели все будет готово и обещает устроить по этому случаю грандиозный вечер. «В самом деле, — изумелся король, — поразительная женщина. А каковы условия пари? Князь ничего об этом не сказал», — ответил адъютант. «Ах, вот как!» — протянул заинтригованный Стефан, однако не стал развивать эту тему — Она ездит в жёлтой Амазонке на жёлтой лошади, — донёс Лотте Рейнлейн генерал Ракитич. — Грозится устроить из Тиволи Версаль. Сдаётся мне, она что-то задумала, только пока непонятно, что именно. — Версаль? — протянула Лотте и задумалась. — А что, жёлтый цвет сейчас в моде? Пока вся Любляна ломала головы на странном поведении баронессы Корф, Обсуждая ее планы по превращению Тиволи в Версаль и ее невиданного скакуна, слуги князя Михаила заметили, что утренние верховые прогулки господина делали все продолжительнее и продолжительнее. Объяснение нашлось очень быстро. Наследник, который раньше голопом, не задерживаясь, проносился через парк Тиволи, теперь предпочитал ездить с толком, с чувством, с расстановкой и непременно заворачивал к замку. Где вовсю кипела битва человека с природой. Амале встречала своего гостя с неизменным радушием, и хотя князь в глубине души был готов к тому, что рано или поздно она заведёт с ним разговор на политические темы, его очаровательная собеседница, казалось, была поглощена только перестройкой Тиволи. Как вы находите эту статую? Не правда ли, она чудесна. Копия Персея Чилини. Только не из тёмного металла, а из гипса. Мне очень понравилась эта вещь, когда я была во Флоренции. Она стоит там в портике рядом с площадью. Обратите внимание, какой тут Персей. Совсем ещё мальчик. Поразительный скульптор был этот Чили, неправо. А теперь надо выбрать для статуи подходящее место. И Персей начали двигать, повинуясь указаниям Амалии. А она порхала вокруг, сверкала глазами, расточала улыбки... И было в ней что-то неиздешнее, что-то от яркой диковинной птицы, которая неведомо как залетела в эти края. Князь Михаил смотрел на нее и тихо млел, не подозревая, что неподалеку человек Вайкевича, переодетый садовником, тщательно отмечает про себя все нюансы бесед наследника с баронессой. Сегодня он задержался на сорок минут. Докладу вечером с Огледатой... преданно глядя на королевского адъютанта, советовал расположить корт для тенниса рядом с прудом. Баранаса горячо его поблагодарила, а как только он ушел, велела строить корт совсем в другом месте, ближе к замку. «Еще что-нибудь?» «Да. Она распорядилась устроить на подходе к замку четыре цветника в форме буквы «А». Я так полагаю, это потому, что ее Амалия зовут?» «Это совершенно несущественно». оборвал его полковник, — ступай и продолжай наблюдение. Сообщив новой пароли и лично обойдя все караулы в королевской резиденции, Войкевич почувствовал, что ему неплохо было бы отдохнуть, и отправился к себе домой. Время было уже за полночь, и он в который раз с грустной иронией подумал, и какая женщина выдержит такое. Войкевичу было двадцать семь лет, самый подходящий возраст, чтобы обзавестись семьей, и порой он пытался представить себя женатым человеком, но без особого успеха. Он отлично понимал, что принадлежит не себе, а королю, и будущей жене придется с этим мириться, а раз так, в семье неизбежно начнутся ссоры. Впрочем, статному адъютанту и без жены приходилось неплохо. У него было множество подруг, более или менее постоянных, Но он ничуть не обольщался на их счёт. Справедливости ради стоит добавить, что он вообще не был склонен обольщаться. Дума его ждал посетитель, и едва увидев Кислинга, сквозь напускное спокойствие которого сквозила напряжённость, Вайкевич от чего-то разозлился. В глубине души он терпеть не мог чванливавстрийца, даже больше, чем Оленина, который постоянно его задевал. "Чем обязан чести видеть вас?" спросил полковник, даже не предлагая гостю сесть. Кислинг слегка скривил тонкие губы в намёке на улыбку. "Я пришёл уберечь вас от колоссальной ошибки", тихо промолвил резидент и вплотную приблизившись к Милораду, прошептал: "Не останавливайтесь у нас на пути. Дорогой Томас, какая муха вас укусила?" притворно изумился Вайкевич. «Мне известно, что вы отговорили короля подписать с нами договор по поводу Дубровника. А ведь его величество совсем было решился на это. Кислинг покачал головой. «Это не по-дружески, господин полковник. Вспомните, сколько подарков вы от нас получили. Его императорское величество Франц Иосиф был готов дать вам орден, если вы поспособствуете нашему делу». Он увидел колющий взгляд своего собеседника и, уловил, как дрогнули его ноздри, как недобро сжался рот. В следующее мгновение господин адъютант его величества палил Франца и Иосифа, Австрийскую империю и лично Кислинга, отборной бранью, закончив свою краткую, но энергичную речь, пожеланием, чтобы престарелый император засунул свой орден туда, где наград не носят в принципе. Резидент попятился. Он так привык. к ироничной манере Войкевича, к его придворной любезности, к тому, что тот скалил зубы, но никогда не кусал. Но этот взрыв ярости оказался для Кислинга совершенно в новинку. «Уж не продался ли он русским?» — мелькнуло в голове у резидента. «Да нет, это невозможно. Вы еще пожалеете об этом», — прошипел Кислинг, единственное, чтобы оставить за собой последнее слово, и удалился быстрым шагом. Ему было неприятно чувствовать за спиной присутствие разъярённого полковника. Милорад после ухода резидента некоторое время бесцельно мерил комнату шагами, но потом неожиданно схватил большую хрустальную пепельницу и метнул её в стену, разбив вдребезги. Что я наделал? О, проклятье! Он схватился за голову и рухнул в кресло. Конечно, виной всему была обыкновенная усталость. Но как он мог такой осторожный человек обнаружить свои чувства перед этой бестией Кислингом? А впрочем, если ему уже всё известно, стало быть, австрийский резидент больше ему не доверяет, а Вайкевич отлично понимал, что это значило. У него не было привычки недооценивать своих врагов, а в том, что отныне они с Кислингом враги, он не сомневался. В то время как полковник размышлял, как ему с наименьшими потерями выйти из сложившейся ситуации, и ещё один военный в Любляне не мог сомкнуть глаз. Хотя и по совершенно другой причине. На утро он первым делом явился в Тивалик Бронасе Курф и попросил передать, что её хочет видеть генерал Иванович. Амаля тотчас же вышла к своему гостю. Нарожность он Пятидесятилетний Иванович несколько смахивал на покойного императора Александра Второго и даже носил бакенбарды, как русский царь, хотя они давно вышли из моды. Генерал перебросился с Омали несколькими, ничего не значащими фразами о том, как замечательно она устроила свое новое жилище, и после этого перешел к делу. Госпожа Баронесса, ко мне недавно обратилась одна особа с довольно странной просьбой. Она хочет, чтобы я продал ей двух жёлтых лошадей, таких же, как у вас. Признаться, я в некотором затруднении и не понимаю, зачем ей это надо. Мне говорили, что тот шелопай Здравка Новокорович подарил вам лошадь, которую он у меня выиграл. И и Подозрительным взглядом Амалей генерал запнулся и рассердился на себя. Чёрт побери, он никогда не умел соблюдать придворный этикет. У вас есть ещё жёлтые лошади? спросила Амаль с любопытством. Да, сударыня, но я не держу их у себя в конюшне, потому что это не лошади о смех один. Простите, пожалуйста, вспохватился он. Я хотел сказать, а особо, которая жаждет их купить, это, в случае, не Лота Рейнлейн. Так точно, госпожа баронесса. Просто мне показалось странной её настойчивость, и потом эта история с подарком на Вакавича. Я не был уверен, что эта особа не затевает какую-то каверзу. Судя по виду генерала, он собирался сказать вместо особы нечто куда более крепкое, и только присутствие баронессы, дамы до кончиков пальцев, удержало его от этого. — Ну что ж, — Амали улыбнулась. — Все в порядке, дорогой генерал. Я полагаю, вы можете продать лотте обеих лошадей, но если хотите послушаться моего совета... Запросите за них побольше. Подороже? удивился Иванович. Да. Как можно дороже. И уверяю вас, вы не прогадаете. В конце концов, лошади этой масти чрезвычайно редки. Генерал не знал, что на это сказать, и на всякий случай поклонился, но при всей своей прямолинейности он чувствовал по тону собеседницы, что лот уж ждёт какой-то подвох, хотя не понимал какой именно. Заверив Амале в том, что она всегда может на него положиться, он удалился. Амаля задумчиво посмотрела в окно. Отсюда ей были прекрасно видны статуи, белевшие среди деревьев, новые беседки и фонтан, высоко выбрасывающий струи. Гостиная, в которой она находилась, тоже выглядела восхитительно. Особую прелесть ей придавали ширмы, расписанные птицами и цветами в японском стиле. Даже бюст Бонапарта подобрал и стал глядеть томно и многозначительно. Амалия задержала на нём взгляд и улыбнулась своим мыслям. "Ну что, дорогой император", сказала она. "Пора приглашать гостей".